Василиса Степановна красавина и сейчас была прекрасной. Может, немного стала полнее, величавее? Она смеялась, слушая про злоключение Вадима в театре, отводила со лба непокорную русую прядь, однако в глубине ее синих глаз затаилась печаль. В просторной комнате у окна письменный стол со стопками... Сол, стол. Затаилась печаль. В просторной комнате у окна письменный стол со стопками синих тетрадок и большой из прозрачного стекла чернильницей, два книжных шкафа с книгами, шифоньер, сервант с красивой посудой. Вроде мебель другая. Будто, прочтя его мысли, Василиса Степановна пояснила, «В блокаду соседи всю мебель сожгли». Я столько отсюда грязи выволокла. Эту квартиру мне дали. В общем, когда я приехала в Ленинград, сразу пошла на Литейный проспект, так мне велел Дмитрий Андреевич Абросимов. Он переслал со мной папку с документами, написал письмо. Чекисты хорошо меня встретили, помогли с пропиской. До сих пор иногда звонят, справляются, все ли у меня в порядке. Там мне сообщили, что Ваня геройский погиб в Берлине. Только я не верю этому. Может, в концлагерь попал, а оттуда еще куда. Она заглянула Вадиму в глаза. Ведь сколько случаев, когда человека считали погибшим, даже похоронки приходили, а потом оказывалось, что он жив. Могли ведь американцы или англичане его захватить и держать у себя. Никто не видел его могилы, да и как он погиб, толком не знают. Скажи, ты не чувствуешь, что он жив? И столько в ее глазах было надежды, что Вадим не решился ответить, что ничего он не чувствует, да и что он мог чувствовать, если бабушка и мать все сделали, чтобы вычеркнуть из памяти родного отца. Не то чтобы они его настраивали против. Просто он, Вадим, не глухой, не слепой. Он видел, как мрачнело лицо матери при упоминании о первом муже, слышал, как она резко отзывалась о нем в разговорах со своими подругами. Да и бабушка нелестно проезжалась в адрес Кузнецова. Нет-нет, и упрекала дочь, что та в свое время не послушалась ее, а теперь вот мается с двумя детишками от первого брака. Или лишь дед Андрей Иванович всегда уважительно отзывался о первом взятии Побудь бы, Иван Васильевич, подольше в партизанском отряде, наверное, Вадим снова бы привязался к нему, но случилось так, что он, наоборот, чуждался там Кузнецова, сильно опасаясь, что тот отправит его на большую землю, подальше от партизан новых друзей. — Не веришь ты, что твой отец жив? — разочарованно протянула она. — Ну, у меня ведь есть еще один отец. — Честно сказал он и он для меня как родной. Я каждый день жду, что затрещит звонок, я открою дверь, и он скажет, «Ну, здравствуй, моя Василиса Прекрасная». Он так меня звал. «Я помню», — улыбнулся Вадим, живо представив себе, какие были у нее глаза, когда она увидела его утром на пороге. Она даже пошатнулась, схватилась руками за косяк, Красивое лицо ее побелело, уголки губ опустились, а синие сияющие глаза, казалось, заняли пол лица. Потом она сказала, что в первое мгновение приняла его за Ивана Васильевича. Вадим и не подозревал, что так похож на отца. Все говорили, что он пошел в мать. У Кузнецова волосы русый, а у него черные, как у матери. Ну, разве что в глазах есть что-то отцовское. Мать в сердцах часто говорила, ну, че вытаращил на меня свои зеленые зенки, у, родной папочка. Тот так смотрел на меня, когда нечего было сказать. «Твой отец здесь до сих пор прописан», — рассказывала Василиса Степановна. «Жил контора, мне подселила пожилую пару. Они пожили с год и переехали в пригород, где у них близкие родственники. Я очень рада, что ты приехал, Вадик». — Вот и пригодилась маленькая комната для тебя. Дай мне паспорт, я завтра же начну хлопотать, чтобы тебя прописали. — А что я тут делать буду? — с горечью вырвалась у него. Он действительно не знал, зачем приехал в этот чужой, мокрый, туманный город, где и утром сумрачно, как вечером. На потолке горела электрическая лампочка под матовым фарфоровым абажуром. — В Ленинграде? — удивилась она. — Да подойди к любому забору. Десятки, сотни объявлений. И потом, разве сам Ленинград тебя не волнует? Театры, музеи, исторические места. Ты разве не слыхал, что Ленинград один из красивейших городов мира? Здесь брали зимний. В Смольном жил Ленин. Наверное, она и сама не заметила, что заговорила с ним как учительница, потому что... Смутилась, легкая улыбка тронула ее, еще свежие и полные губы. Ну, ты ведь уже взрослый, Вадим, сказала она. Но мне просто смешно слышать, что в Ленинграде молодому человеку делать нечего. Это я имел в виду другое, сказал Вадим. Поступай, как знаешь, принеся из кухни эмалированный чайник, мягко проговорила она, и, ради бога, не считая себя неудачником. Не каждому человеку дано сразу себя открыть. Живи, оглядывайся, ищи себе дело по душе. И еще тебе один совет. Переводись из Великопольского пединститута в Ленинградский или, еще лучше, в университет. «Учебу я не брошу», — нахмурившись, твердо ответил Вадим и даже чашкой пристукнул по блюдцу. «Пропишешься, легче будет оформить перевод». — продолжала Василиса Степановна. — А лучше сразу переводись на дневное отделение. — У тебя на шее сидеть? — блеснул он позеленевшими глазами на Василис И даже сам не заметил, что перешел на «ты». — Да нет уж. Буду работать и учиться. Мне не привыкать. — Понимаешь, Вадим, одно дело учиться на заочном, другое — на дневном. — мягко начала она ты приобретешь гораздо больше знаний, у тебя появятся новые друзья. Вот ты сейчас учишься на заочном отделении. Много ты почерпнул. Культура у меня маловато, усмехнулся он. Ну, этого нечего стесняться, сказала она. Культура, как и знания, постепенно приобретается. И в этом смысле Ленинград незаменим. Настоящего ленинградца сразу узнаешь по культурному, интеллигентному обращению. «Спроси у кого-нибудь на улице, как тебе пройти к музею или памятнику. Ленинградец остановится, обстоятельно все расскажет, а если это близко, даже проводит». «Все верно», — после долгого раздумья ответил Вадим. «Но на жизнь себе я заработаю сам, Василис Прекрасная». Хм, «Называй меня так, если тебе нравится», — улыбнулась она. И он снова поразился, какая у нее славная добрая улыбка. У него на языке давно вертелся вопрос, дескать, тебя, наверное, в школе любят ребятишки. Сам он учителей не любил, очевидно, потому что часто от них доставалось на орехи. Случалось, выгоняли из класса, вызывали в школу отца, даже дважды исключали на несколько дней. Поступив на дневное отделение, гнула свое Василиса Степановна, ты сможешь вечером подрабатывать, если моя помощь тебе унизительна. я заканчивала педагогические и одновременно вела уроки литературы в вечерней школе рабочей молодежи. Не в этом дело, отмахнулся Вадим. Ну как она не понимает, что ему двадцать лет, он уже взрослый. Как хорошо к нему не относилась бы Василиса! Он постоянно будет чувствовать, что зависит от нее, а Вадим с детства привык быть независимым. Он не мог заставить себя делать то, что ему было не по душе, а всем казалось, что он боится работы. А когда попытался с отчимом поговорить, тот его не понял. Он заявил, что еще ни разу в жизни не усомнился в правильности выбранного им в молодости пути. Начал рядовым путейцем и вот дорос до начальника дистанции пути, Уважают железнодорожники, почет и уважение от начальства. Так уж заведено. Человек с чего-то начинает. Потом в течение всей своей жизни идет и идет вперед от малого к большому. Это, наверное, и есть долбить в одну точку. Не каждому это удается, но тот, кто честно живет и работает, всегда добивается успеха. И даже привел избитый пример про солдата, таскающего в ранце жезл маршала. Отец, мать и многие знакомые считают Вадима легкомысленным человеком, ни к чему не стремящимся, пустым фантазером. Герка Голубков назвал его хроническим неудачником. Может, так оно и есть? Многие его знакомые давно нашли себе дело по душе, а его тревоги им неведомы. Что же все-таки его заставляет прыгать с места на место, хвататься за одно, потом за другое? Но где-то в глубине души Вадим свято верил в счастливый конец своих метаний, в тот самый счастливый конец, который привык находить в своих любимых книжках. Сидя в уютной квартире Василисы Прекрасной, он думал о том, что сейчас, кроме жалкого чемодана, у него ничего нет, но пройдут годы, будет у него любимое дело, придет уверенность в себе, чувство необходимости на этой земле. Как все это произойдет, он понятия не имел, но знал, что все устроится, незаметно, само собой. Вот только жену будущую и детей своих он не мог пока себе представить. Тут фантазии не хватало. Почему же она это знает, а близкие люди не хотят его понять? Правда, о Василисе нельзя этого сказать, она, кажется, все понимает. Красавина коротко поведал ему о своих родных, Мать, отец, два брата, все погибли в блокаду. Отец не был призван в армию, у него был диабет, однако пошел в ополчение, где и нашла его фашистская пуля. Братья умерли от голода. Мать чуть раньше погибла под развалинами их дома, в который угодил тяжелый снаряд. Сидя за столом напротив нее, Вадим понимал, что сейчас решается его судьба. Еще в поезде он... Предположить не мог, что будет жить у Красавиной. Больше того, она заявила, что эта квартира принадлежит ему так же, как и ей, поэтому он не должен чувствовать себя гостем. Иван Васильевич любил своего единственного сына, верил, что тот будет счастлив. Ты пишешь стихи? Спросил Василис. Вадим честно признался. «Да, мои стихи годятся для стенгазеты. Рифмоплет я, а не поэт. Напишу что-нибудь, потом возьму Томик Пушкина или Фета и выбрасываю свои стихи на помойку. «Но это хорошо, что ты так строго судишь себя», — задумчиво глядя на него синими глазами произнесла женщина. Василисе Степановне нужно было в школу. Вадим вызвался проводить ее. Дождя не было, но тротуары, проезжая часть дороги, все влажно блестело. Над высокими крышами зданий ползли низкие серые облака, с непривычки его оглушили гудки автомобилей, грохот и звонки трамваев, обычные шумы большого города. — Вот она, какая лиговка! — озираясь, взволнованно проговорил Вадим. — Знакомая и незнакомая. — Видишь пятиэтажный дом? — показала красавина. Нет, еще нижнего колена водосточной трубы. Так у него не было передней стены, когда я сюда приехала. Этажные перекрытия и открытые квартиры. В одной виднелась картина «Возвращение блудного сына». Почти про меня. Криво улыбнулся Вадим. Он видел в какой-то книжке репродукцию этой знаменитой картины. Бритоголовый юноша стоит на коленях перед слепым отцом. «Завтра же сходим с тобой в Эрмитаж», — сказала Красавина. «Вот тут мне...» — Вадим запнулся. Отец покупал вафельное мороженое. «А я любила эскимо на палочке», — улыбнулась Василиса Степановна. «В узком плюшевом пальто, вязаной шапочке с помпоном она выглядела совсем молодой». В руке разбухшей от тетрады кожаный портфель с блестящим замком. На углу, где гастроном, она остановилась и показала вглубь переулка. Вот там моя школа. Вадим пешком дошел до московского вокзала, повернул на Невский и влился в негустой поток прохожих. Ему захотелось пройти проспект до конца, до здания Адмиралтейства, позолоченная стрела которого воткнулась в хмурое серое небо. Когда полуоснащенным кузовом легкового автомобиля ЗИС-110, сорвавшимся с подъемного крана, накрыло Алексея Листунова, Игорь Найденов первым бросился на помощь. Черный, сверкающий свежим лаком корпус машины, передней частью придавил слесарю-сборщику правую часть груди и руку. Бледное лицо Листунова исказилось от боли, Глаза побелели, однако он не кричал. Лишь негромкий стон вырывался из его крепко сжатых посиневших губ, напрягая все силы. Игорь, миллиметр за миллиметром, отрывал врезавшийся в ладони край кузова от пострадавшего. Тут подскочили другие, кузов опрокинули на бок, окружили Алексея, дотрагиваться до него опасались. Вдруг повреждены внутренности. Грудь Листунова вздымалась, дыхание вырывалось с хрипом, он смотрел на товарищей и молчал. Скоро прибежали врач и санитары с носилками. «Спасибо, Игорек», — слабым голосом сказал Алексей, когда его уносили к скорой помощи. Он даже попробовал улыбнуться, но тут же от боли закусил нижнюю губу. Врач сообщил начальнику цеха Всеволоду Анатольевичу Филиппову, что сломаны рука и, кажется, ребра. В общем, Листунов счастливо отделался, могло быть и хуже. Начальник при всех поблагодарил Игоря, заявив, что если бы не он, Алексея раздавило бы. Просто из любопытства Игорь снова попробовал было поднять тяжеленный край кузова, но не смог даже оторвать от пола. Но ведь только что он несколько секунд, пока не подоспели остальные, почти на весу держал эту махину. Прибежала из кузовного цеха Катя Волкова. Она была в синей спецовке, на голове белая косынка, черный завиток волос, вырвавшийся на свободу, вился возле круглой щеки. В каре глазах мельтешили блестящие искорки. Мне сказали, что это ты спас Алешу. Игорь устало отмахнулся. — Я ближе всех был к нему. — Я горжусь тобой, — шепнула она. — Узнай, в какую больницу увезли Лешу, — сказал Игорь. — Я тебя жду у проходной, — тихо произнесла она и, заправив прядь под платок, пошла в свой цех. Он равнодушно смотрел ей вслед и ничего не испытывал. Даже похвала ее не обрадовала. Катя нравилась многим из цеха где работал Игорь. Он знал, что ему завидуют, хотя он и не афишировал своих отношений с Катей Волковой, одной из лучших обивочниц кузовного цеха. Ребята все замечали. Зачем, спрашивается, нужно было ей прибегать сюда? И после работы могли бы поговорить. Если первое время он поджидал девушку за проходной и провожал до дома, то последние полгода Катя не давала ему прохода, доставала билеты в театр, кино, таскала в музеи. Редкое воскресенье он оставался один, даже взяла манеру заявляться к нему в общежитие. Из-за Кати Волковой у него в конец испортились отношения с Семеном Линдиным. Тогда, в пригороде, где ребята праздновали день рождения Кати Катерины, и Игорь с ними познакомился, он подумал, что за ней ухаживает Алексей. Впрочем, тогда они были на навеселе, и не поймешь, кто был с кем. Листунов, ростом чуть пониже Игоря, плечистый, сероглазый, с густыми темными волосами, которые он зачесывал назад. На круглом лице выпирают скулы, подбородок чуть раздвоенный, Всегда веселый, готовый ответить шуткой. В цехе Листунова многие всерьез не принимали, считая затрепача. Алексею нравилось валять дурака, смешить людей, но, как Игорь заметил, он был далеко не прост. Как бы там ни было, но они сдружились.